Глава шестая Замок стоял мрачный, незыблемый, как гранитный утес. Вокруг ни стены, ни рва. Если и были когда-то, то время давно поглотило их. Черные стены уходили вверх на полторы сотни локтей. Причем снизу это были тридцать локтей сплошного камня, Без окон или бойниц Когда-то этот камень покрывали надписи и барельефы Но время прошлось и по ним Обратив работу мастеров-резчиков В бесформенные неровности и выступы Круглая, окаймленная зубчатым барьером крыша Очернела в голубизне небо Как увенчанная корона и лысая голова Издали злой замок и впрямь казался Головой закопанного в землю царя великана из минувших эпох Но если какой-нибудь безумец пожелал бы проникнуть внутрь, он мог бы это сделать. Вратная арка, чудовищный распахнутый зев, была достаточно широка, чтобы шестеро всадников, поднявшись по ступеням, могли въехать внутрь шеренгой, не наклоняя голов. Створы ворот из толстой, совершенно черной бронзы были распахнуты уже не первое столетие. Прошу. И находились смельчаки из магов, воинов или просто алчных дураков, осмелившиеся войти в тень древней арки. Возвращались немногие, некоторые, но были такие, что оставались в замке навсегда. Они называли себя «посвященными Ирзаи». Их тоже было немного, десятка-полтора Реймейцы подкармливали их, но сами старались держаться от злого замка подальше. И только в последние два месяца ни один, ни двое, а сотни людей день за днем поднимались по вытертым ступеням и возвращались. Царю Фаргалу уже успели донести об этом. Злой замок. Клык хорала. «Скверное местечко», — произнес Кайр, разглядывая «Тысячелетнее сооружение». «Нет таких сокровищ, что увлекли бы меня внутрь. Нет такого страха, что отпугнул бы меня от добычи», — откликнулся один из его подначальных, рослый самериец. Скошенный подбородок делал воина похожим на кабанье рыло. Сказал, но вперед, однако, не спешил, уступая честь первенства другим. Пространство позади ворот казалось пустым. Царь, Люг, бихер и десятник из алых остановились у лестницы — «Ну, где эти грифоголовые слуги Ирзаи?» – проворчал Сокт. «Попрятались, небось». «Пошли». форгал решительно взбежал вверх по лестнице. Алые и Люг замешкались не более чем на мгновение. На последней, девятой ступени они оказались одновременно с царем. Здоровенный мускулистый детина с выбритой круглой головой шагнул им навстречу из темноты входа. Скрестив на груди руки, такие же толстые, как руки самого Фаргала, Детина в упор уставился на царя. Форгал удивился. Этакая наглость. «Хочешь войти?» — спросил Бритоголовый. «Эй!» — гаркнул десятник. «Перед тобой император Корнагрии!» «Если хочешь войти...» — не обратив внимания на реплику, продолжил здоровяк. «Ты должен оставить здесь оружие и одежду...» «Ты что, не слышал, кто он?» — прорычал алой Бритоголовый пожал плечами. «Всякий, кто хочет войти, сделает так, как я сказал», — бесстрастно произнес он. «Вы все...» — взгляд его скользнул над головой Фаргала, пробежался по стоящим внизу воинам. «Сделайте так». Царь усмехнулся. «Тот, кто диктовал им условия, был один и без оружия». Нет, ни не один, из темноты выступили еще трое, такие же бритые, мускулистые, в белых набедренных повязках и тоже без оружия. Фаргал улыбнулся еще шире, ему нравились храбрецы, даже те, которых приходилось убивать. Десятник схватил здоровяка за плечо, ах ты, и, получив удар в грудь, отлетел назад, едва не сбив с ног царя скотившись по ступеням, десятник остался неподвижно лежать на мостовой. Один из алых подскочил к упавшему. «Да он мертв!» — воскликнул воин. В то же мгновение меч Фаргала снес бритую голову жреца Ирзаи. Кривой клинок с вылетел из ножен, а толпа алых и наемников устремилась вверх по лестнице. Первых гнала преданность, вторых — азарт, жажда наживы, а главное — кажущаяся легкость победы ведь противник даже не вооружен. Кэр рванулся вместе с остальными, но Кайр, оставшийся на месте, схватил его за руку. «Без тебя управиться», — заявил он. «Пять с лишним дюжин на троих». Инстинктом воина-горца Кайр уловил опасность. Странные жрецы и не подумали отступить. Люг разрубил голову одному, Бихер проткнул второго, а чья-то стрела продырявила третьего — с голыми руками на опытных воинов, умалишенная. Воины гурьбой ввалились внутрь и притихли. Они оказались в зале поистине невероятных размеров. Голые мрачные стены уходили ввы, стеряясь в сумраке. Рассеянный свет падал откуда-то сверху, может, из щелей, прорезанных в толще стен, но самих щелей снизу было не разглядеть и непонятно, как держится без колонн и опор чудовищный свод. «Неуютное местечко», — пробормотал Люк. И выругался, его браслет снова сжег запястье. «Злая магия, мой царь», — предупредил Сокт. «Не разбредаться!» — закричал Фаргал. Но солдаты и так старались держаться вместе. «Ко мне, алые!» — металлическим голосом рявкнул Вехер. «Стрость!» кайэр кэр и еще двое наемников остановились под входной аркой ох не хочется мне идти дальше пробормотал тысяский нащупывая что то у себя на груди под кольчугой алые построились окружив царя наемники чуть поодаль сплоченной группой настоящие волки лучшие бойцы кайра вполне доверяющие друг другу пока дело не касалось добычи. Люди казались муравьями в огромном гулком пространстве. Вдали виднелись три отверстия, как крысиные норы. «Вперед!» — скомандовал Фаргау. И двинулся к среднему проходу через огромное, как площадь, пустое пространство. Воины, настороженно оглядываясь, последовали за царем. Их длинные черные тени тянулись по полу на десятки шагов. Вдруг странный звук прокатился под сводами зала. Он напоминал искаженный и умноженный эхом женский смешок. Воины вздрогнули и остановились. Кайр разрывался между долгом перед царем и своими людьми, и уверенностью, смерть или нечто похуже стоит прямо за этим порогом. Звук повторился. Бехер нервно схватился за меч, его пробрала дрожь. Не он один взялся за оружие. Часть наемников сорвала со спины луки, наложила стрелы. Все напряженно вглядывались в полумрак, ожидая нападения. Каждый чуял опасность, как хищник чует запах крови. Но смерть пришла изнутри. Один из наемников повернулся, натягивая тетиву. Звонкий щелчок тетивы, удар, и его товарищ рухнул на каменный пол с пробитым горлом. И началось... Засвистели стрелы, зазвенели мечи, клинки солдат Фаргала скрещивались с клинками их же соратников. Запах крови и внутренностей, вопли умирающих и рычание еще живых. Черные тени и серые быстрые тела, темно-серые пятна крови на полу, сумрак пожирал краски, так же, как магия злого замка пожирала разум людей. Каждый дрался с каждым, и победитель искал себе новую жертву среди тех, кто ближе. Лязг металла порождал тысячеголосое эхо. Сотни невидимых демонов корчились от смеха, глядя, как друг убивает друга, и сам тут же гибнет пронзенный выпущенный в упор стрелой. Только две группы сражались в единстве. Одна, малая, из двух человек, и люк, и вторая, из двух дюжин алых, рьяно набросившихся на того, кого должны были охранять. Царь и его друг с трудом отражали бешеный град ударов Кривой меч с октом мелькал словно молния Фаргал увидел рядом искаженное лицо бихера Его занесенный меч Начальник царской стражи натужно закричал И страшным усилием воли В последний миг изменил направление удара Меч вошел под его собственную керасу В живот, снизу вверх Начальник стражи захрипел Растянул губы в улыбке Изо рта его хлынула кровь, и Бехер повалился на наземь. Он сделал все, что мог. Но еще двое, кроме царя и Сокта, не поддались магии. Кайр и Кэр, которого Тысяцкий удерживал за плечо. Старший самирийца скачил к выходу, увлекая за собой Кера. Два его соратника развернулись и напали на самирийцев. Кайру пришлось отпустить своего родича, и тот немедленно выхватил меч. Налетевший на него наемник рухнул, пронзенный ударом скорпиона. Кайр рукоятью вышиб пару зубов второму, швырнул своего бойца на пол и еле успел перехватить руку Кэра, который, оскалившись, собрался вмонзить клинок в бедро Тысяцкого. Едва пальцы Кайра сжались на предплечье молодого воина, тот пришел в себя, а покрутил головой. «Не винись», — успокоил его Кайр. Левая рука самерийца сжимала крохотный белый камешек, когда-то Кайр отдал за него шесть золотых монет. И это была лишь ничтожная часть настоящей цены привезенного с гор талисмана. Тысяцкий приготовился выбросить своего родича из зала. Он обязан был спасти его раньше, чем идти на помощь Фаргалу. И тут посланная кем-то стрела вонзилась в плечо Тысяцкого рядом с ключицей. Кайр сумел удержать и талисман, и руку Кэра. «На!» – прохрипел он, вкладывая камешек в руку юноши. «Спаси царя! Пошел!» И толкнул сына вождя в сторону сражающихся. Стоило Кайру выпустить из рук талисман, как горячая волна ярости захлестнула его мозг, но последним усилием воли Тысицкий сумел выброситься из тени, скатился по широким ступеням и остался лежать рядом с мертвым десятником. Скорпион хищно блестел в руке Кэра, он окинул взглядом происходящее. От отряда Форгала осталось человек пять, не считая тех, кто нападал на самого царя. Кэр ликовал. Судьба дарит ему возможность совершить подвиг, спасти царя. При этом сам Форгал был ему безразличен, но слава. Какой-то наемник с кровавой пеной на губах и сквозной раной в щеке попытался разрубить голову Сомирийца. Кэр отпрянул, Скорпион пронзил правую руку наемника и мигом позже горло. Молодой воин наслаждался своим мастерством. Меч был стремителен и послушен как мысль, как желание. Еще один человек расстался с жизнью, и Кэр добрался туда, куда стремился. Атаковавшие царя не заметили его появления – Двенадцать, нет, уже одиннадцать алых, натравливаемых колдовством, мешая друг другу, хрипя, рыча, наседали на царя и вождя соктов. Тяжелые мечи опускались, вздымались и снова опускались под хаканье воинов. Это была работа лесорубов. В желании угробить царя, алые растеряли половину мастерства, сгрудились, словно толпа новобранцев». Но их было слишком много даже для таких бойцов, как Сокт и Форгал. Сухая мертвая пыль, поднятая ногами сражающихся, оседала в горле. Вождь Соктов перебросил меч в левую руку, правая онемела от удара в локтевой сустав. К счастью, люг неплохо владел и левой рукой. Огромный меч Фаргала со скрежетом вспорол алую кирасу, Царь вырвал оружие, пнул напавшего слева ногой в колено. Тот пошатнулся. Клинок, целивший в лицо царя, прошел в стороне. Фаргал ударил алого в щель шлема рогом гарда. С такой силой, что гарда, разворотив щель, раздробила переносицу воина. Пара рубинов, украшавших рукоять меча, выскочила из гнезда и упала под ноги сражающихся. Никто не обратил внимания на камни, способные нищего, превратить в богача. Сильный удар в бок отбросил фаргала к стене, но его латы выдержали, и ребра тоже. Люг, метнувшись к другу, отбил второй удар, а царь, в свою очередь выбросив меч слева от головы Сокта, пробил кирасу нападавшего. Вонзая свой узкий меч в просвет и лад, Кэр улыбался. Он разил легко и быстро, погружая жало скорпиона не больше, чем на две ладони. Укол, поворот, обратный рывок. Скорпион убивал бесшумно, без лязга, грохота и скрежета тяжелых мечей. Разве что иногда металл скрипел, задевая кость. Но это был звук, который слышали лишь двое – Кэр и его жертва. Хотя очень часто те, кого настигал клинок самирийца, даже не чувствовали удара. Только внезапную слабость и теплоту внутри, когда кровь из разорванной печени начинала плескаться в латах. Гибкий, стремительный Кэр метался в тылу Алах и пока меч Фаргала поразил двоих, узкое лезвие Скорпиона выпило втрое больше жизней. Вождь Соктов, раньше чем царь, увидел длинную гибкую тень, метавшуюся за спинами Алах, А когда из горла воина, который атаковал Люга, вдруг выскочил окровавленный стальной язычок, Сокт осознал, что у них появился союзник. Еще один Алый повалился с разрубленным шлемом, и тут над головой Кэра взлетел меч Фаргала. Юноша вовремя заметил опасность, прыгнул в сторону и наткнулся на плечо алова. Он вскинул руку, понимая, что Скорпион не защитит от рубящего удара огромного меча. Изогнутый клинок возник между мечом царя и хрупким лезвием Скорпиона и отвел удар. Правда, парируя, Люк едва удержал оружие в руках. «Нет!» – выдохнул Сахт. Но царь, сообразив уже, что едва не прикончил союзника, перехватил меч и воткнул его в шею Алова, собравшегося прикончить Кэра. Сын вождя отпрыгнул далеко назад, уйдя от нового удара. Теперь, когда его обнаружили, молодой воин уже не мог убивать с прежней эффективностью. Но и врагов оставалось только в четверо Эти четверо бились до последнего и умерли безвинно и бессмысленно. Три воина стояли в окружении десятков окровавленных тел. «Ашур!» — прорычал Фаргал. «Как я ненавижу магов!» «Ты подоспел вовремя, солдат», — сказал вождь Соктов-самирийцу. «Эй, да я тебя знаю!» «Якер, сын Хардаларула», — гордо произнес молодой воин. «Слышал я имя Хардаларула», – задумчиво проговорил Сокт, обтирая кровь курткой одного из убитых. Но не стал уточнять, где и когда он слышал имя отца Кэра. «Но я тебя помню не как сына вождя», – продолжал Люк. «Ты тот человек, которого наш царь отказался помиловать во имя справедливости. Не так? Ведь это тебя должны были казнить на площади у городского совета». «Пожалуй, иногда имеет смысл отступить от справедливости ради правды». «Благодарю тебя», — сказал подошедший к ним Фаргал. «Твой меч оказался неплохим подспорьем для наших». «Скажи лучше, он спас наши жизни», — уточнил Сокт. «Пожалуй, не слишком охотно согласился царь». «Это не я, это Кайр», — смущенно пробормотал сын вождя. «Он дал мне талисман, защитивший разум от чар». «Они все еще действуют?» – произнес Люк. «Так ты из наемников Кайра?» – спросил Фаргал. «Я его родич». «Хорошо», – сказал царь и отвернулся. Взгляд его упал на полегших воинов. «Бедняги!» – пробормотал он. «Люк, надо помочь им. Наверняка кто-то еще жив». «Чары действуют», – Сокт покачал головой. «Наклонись над раненым, и он всадит тебе в горло кинжал». Предлагаю сначала добраться до тех, кто виновен в этой бойне. «Так идем же!» — прорычал Фаргал. Не дожидаясь Сокта и Кэра, он бегом устремился к черному зеву коридора. «Держись позади», — посоветовал Сокт керу «У тебя только талисман, а у нас мечи, что не боятся магии». Перстень, который форгал несколько дней назад надел на палец, полыхал алым пламенем. А браслет Люга сиял так, что освещал коридор не хуже факела. Три силы вели их. Собственная воля, магический зов и чары того, кто соединил десятки судеб в собственную паутину. Когда повозки царских магов въехали в крепость вслед за черными, шатар не теряя ни минуты, подскакал к первой и прямо с седла прыгнул на подножку возницы. «Гони прямо, малый!» — приказал он. «Маг!» «Мескес, мы едем к Крымийскому замку!» «Я понял», — отозвался верховный маг из глубины повозки. Колеса загрохотали по мощенной дороге. «Нам надо», — начал капитан. «Теперь помолчи», — перебил его Мескес. «Все, что ты хочешь сказать, я уже знаю». Так в молчании под стук колес по булыжникам и брань солдат, уворачивающихся от скачущих лошадей, они доехали до замка. Возница спрыгнул и помог сойти Мескису. Клык Хорала, черный, тяжелый, нависал над ними, распахнув негостеприимные двери. Три мага неторопливо поднялись вверх по ступеням к вратам замка. У подножия лестницы уже не было ни Кайра, ни трупа Десятника и Залах. А вот тела Бритоголовых так и остались лежать. Внутрь же и вовсе никто заглянуть не решился. Шотар поспешил вперед, чтобы присоединиться к магам, но Семиглаз решительно заступил в воину путь. «Капитан», — произнес он, растягивая гласные, как истый выраженец Северного Игерина. — «ты останешься здесь». «Нам не нужен союзник, который...» «Я сам знаю, как мне помочь своему государю», — перебил Шатар. «Впусти его», — раздался изнутри голос Мескиса. И капитан вошел в тень замка. Тут же неистовая ярость охватила его. Он с рычанием схватился за меч и ошарашенно помотал головой. Ярость пропала так же внезапно, как и возникла. Руки Баурана и Мескиса покоились на плечах капитана. «Посмотри вокруг», — негромко произнес верховный маг. Шотар оглядел в зал и прикусил губу. Повсюду лежали тела его соратников. «Вон там, Бехер», — сказал царский маг. «Он был менее предан, чем ты?» «Шур», — пробормотал капитан. «Саботонис», — попросил верховный маг, «проводи капитана наружу». «Нет! Постой!» — воскликнул Шатар. «А Он тоже там?» «Нет!» — Мески скачнул головой. Несмотря на кажущееся спокойствие, верховный маг чувствовал себя мышью, ползущей по кошачьему хвосту. Смерть пугает мага меньше, чем обычного человека. Он знает, куда уйдет. И все же смерть редко радует и мага. Разве что, когда несет спасение от чего-нибудь похуже. «Проводи его, Саботонис», — повторил Мескис. И на сей раз Шотар дал себя увести. Три царских мага мгновенно взяли след Фаргава. Мескис поднял над головой жезл, синий огненный шарик сорвался с него и поплыл над головами чародеев, указывая и освещая путь. В его сиянии блоки, из которых был сложен замок, казались еще древнее, чем на самом деле».